— Это я, Пэм, отзваниваюсь. — Небось, грелся на солнце, у нас идет снег. Идет снег и воздух холодный, как пряжка ремня колодца-копателя. На душе полегшало, Том жив. Если бы он покончил с собой, мы не говорили бы о пустяках. Если на то пошло здесь холодно и дождливо. — Хорошо, надеюсь, ты подхватишь бронхит. Этим утром Том Райли выбежал отсюда, обозвав меня лезущей не в свои дела мандой и хряпнув вазой об пол. Наверное, я должна радоваться, что он не швырнул ее в меня. Пэм начала плакать, всхлипнула потом удивила меня, засмеявшись. Смех был горьким, но удивительно добродушным. — И когда ты только лишишься этой странной способности вышибать у меня слезу? — Расскажи мне, что случилось, панда. На этом поставим точку. Позвонишь снова, я повешу трубку. А ты можешь позвонить Тому и спросить его, что произошло. Может, мне следует заставить тебя это сделать, послужить тебе хорошим уроком». Я поднял руку и начал массировать виски. Большим пальцем — левой мизинцем и безымянным — правой Просто удивительно, что одна кисть может нахватить так много грез и боли, не говоря уже о потенциальных возможностях по удовлетворению жизни эротических фантазий. — Расскажи мне, Пэм, пожалуйста, я тебя выслушаю и не буду злиться. — Это ты уже можешь, да? — Один момент. Она положила трубку, вероятно, на кухонный стол. Какие-то мгновения я слышал далекое бормотание телевизора, потом оно смолкло. Пэм снова взяла трубку. — Ладно, теперь могу слышать свои мысли. Она опять схлипнула, высморкалась. Заговорила уже спокойно, без намека на слезы в голосе. Я попросила Майру позвонить мне, когда он вернется домой. Майру, Деваркян, который живет напротив Тома, я сказала, что тревожусь из-за его психического состояния. Нет смысла держать это при себе, так? Так. в Точку. Майра сказала, что она тоже тревожилась. Она и Бен сказала, что Том пил слишком много это во первых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 «Короче, я пригласила его к себе. У него был такой взгляд, когда он явился, такой взгляд, словно он решил, что я... Ты понимаешь...» «Пойдешь на той же остановке, где и вышла?» «Я буду рассказывать, или ты?» «Извини». «Что ж, ты прав. Конечно, ты прав. Я собиралась пригласить его на кухню и угостить кофе, но дальше прихожей мы не продвинулись. Он хотел поцеловать меня»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 А еще говорить, что это мы знаем, как вызвать у человека чувство вины. Я подтвердила, что да, романтических отношений у нас больше не будет, но это не значит, что он мне безразличен. Добавила, что несколько человек в разговоре со мной удивлялись странностям в его поведении. Он был сам не свой, и тут я вспомнила, что он перестал принимать антидепрессанты и заволновалась. Пришла к выводу, что он собирается покончить с собой.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 прекратил их принимать. Он называет их «дурь-таблетки». Если он думал, что держит все под контролем, и никто ничего не замечает, то сильно ошибался. Потом предупредила что если он что-нибудь с собой сделает, я расскажу его матери и брату, что это было самоубийство. И мои слова разобьют им сердца. Это была твоя идея, Эдгар, и она сработала. Надеюсь, ты этим гордишься? Вот тогда он кокнул в вазу, Не обозвал меня лезущий не в свои дела, мандой. Готово спорить?» Она сглотнула слюну. Звук, раздавшийся в горле, долетел до меня через все разделяющие нас мили. «Готово спорить?» Он уже точно знал, как он это сделает. «Я в этом не сомневаюсь. Как думаешь, он сделает?» «Не знаю. Действительно не знаю». «Может, мне стоит позвонить ему?» «Может...» тебе не стоит ему звонить может если он узнает о нашем разговоре это и станет последней каплей и не без яитства добавила тогда ты будешь плохо спать по ночам о таком варианте я не подумал а логика в ее словах была в одном том и уайерман не отличались оба нуждались в помощи но я не мог тащить их на аркане туда где им могли ее оказать в голове мелькнула острота с бородой Может, уместная, а может, нет. Ты можешь приобщить шлюху к культуре, но не заставишь ее думать. Оставалось надеяться, что Уайрман сможет назвать мне автора и год. «Так как ты узнал, что он собирается покончить с собой?» – спросила Пэм. «Я хочу знать и клянусь Богом, ты мне все расскажешь до того, как я положу руку Я все сделала, и ты должен мне сказать». Вот он вопрос, который она еще не задавала. Слишком уж ее занимало другое. Как я узнал о ней и Томе? Что ж, не только у Уайермана были присказки на любой вкус, их хватало и у моего отца. В том числе была и такая. Если не катит ложь, говори правду. После несчастного случая я начал рисовать, ты знаешь. И что? Я рассказал, как нарисовал ее с Максом и Томом Райли о некоторых результатах моего интернет-знакомства с феноменом ампутированной конечности, о том, как увидел Тома Райли, стоящего на верхней ступени, лестницы ведущей в мою студию, так я теперь ее называл, голова по пояс в пижамных штанах с одним выбитым глазом, место которого в глазнице заняли сгустки крови. Когда я закончил, на другом конце провода повисла долгая тишина. Нарушать ее я не стал наконец пэм заговорила другим осторожным голосом ты действительно в это веришь эдгар во что то из этого у Айрман, парень который живет чуть дальше по берегу я замолчал внезапно захлестнутой яростью и не потому что не находил нужных слов или не совсем по этой причине я собирался ей сказать что у парня который жил чуть дальше по берегу Иногда проявлялись телепатические способности. Вот почему он мне верил. «Так что ты хотел сказать насчет этого парня, Эдгар?» Голос звучал спокойно и вкрадчиво Я узнал этот голос. Слышал его в первый месяц или чуть дольше после несчастного случая. Таким голосом она говорила с Эдгаром, пациентом палаты номер шесть. «Ничего», — ответил я. «Неважно». Тебе нужно позвонить доктору Кэймену и рассказать об этой твоей новой идее, идее, что ты экстрасенс. Не отправляй ему электронное письмо. Позвони. Пожалуйста. Хорошо, Пэм. Навалилась усталость, не говоря уже о раздражении и злобе. Хорошо. Что? Хорошо. Я тебя слышу. Четко и ясно. Ошибки быть не может. Забудь об этом. Я хотел только одного – спасти Тома Райли. На это ответа у нее не нашлось, как и рационального объяснения, каким образом мне удалось узнать о планах Тома. На Том мы и расстались. Кладя трубку, я думал, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Может, и она клала трубку с той же мыслью.